«На самом деле, потому что язвы является весь зверь целиком. Пока власть остается в руках банков и патриархии, выхода нет и не будет. Power to the pussy. Жизель Бунтхен». Примечание. «Power to the pussy. Вся власть киски». Конец примечания. «Ну да», — вспомнила Таня. «Жизель же философка».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 Но желательно, чтобы это было достаточно редкое сочетание звуков, совсем особая вибрация, по которой космос сможет тебя опознать. Сразу после этих слов Кларисса исчезла. Таня проснулась. О, -о, -о, -о, "О", произнесла она нараспев. О, -о, -о, -о, -о, -о, "О, этот звук и правда наполнял силой.